Она тоже арестована. Была. Сейчас она дома. Э, махнул рукой Карим. Ну, увидите сами. Так вот, Дина написала вам письмо, когда еще была арестована. Поэтому письмо попало ко мне. Она писала вам вот что. Сергей почти слово в слово передал содержание письма. Карим слушал, не поднимая головы, безвольно опустив плечи. А вам не хочется жить? спокойно спросил Сергей: "Жить честно. Дина больше не хочет этих денег. И с вами она простилась, первая хотя. Впрочем, вы сами увидите это письмо. Она вам его пришлет, наверное. Там она с вами прощается. Но она еще и благодарит вас за любовь к ней. А ведь эта любовь принесла ей столько горя, столько разочарований. Я тоже благодарю", стиснув зубы, произнёс вдруг Карин. не скрывая глаз от пола. Не думайте. Ну-ну. Тем более, значит, надо все взвесить в своей жизни, Карим. И решить, что будет дальше. Сейчас именно такой момент, Карим, может быть, самый ответственный момент. Я думаю, еще не поздно кое-что исправить. Да, я так думаю. Ведь посмотрите, с кем вы связались. Рожков убил вашего друга. Тоже Гусева. Осталась Галя, остался сын. То ли не хотел тех денег, и он решил вернуться к Гале, вы знаете. И вот его нет. Рошков увел сделать этого кубов. Он искалечил и вам жизнь, и деньги тоже, он тоже убивал людей. Вот с кем вы оказались рядом? Подумайте, Карим, подумайте. Ведь вы не такой, как они. И вам еще долго жить. Сергей с трудом сдерживался злости и сострадания. переполняли его. Такой парень, гибнет такой парень. Разве можно это допустить? Из-за проклятых денег, из-за собственной глупости, упрямства, слабости. Из-за чего еще, черт возьми, как добраться до того благородного, чистого, что еще осталось у него в душе? Как разбудить в нем эти уснувшие чувства? И есть ли они вообще? Впрочем, они есть, есть это точно. Но удастся ли добраться до них? Вот вопрос. Беда в том, что нет времени разобраться в этом парне, как он жил, чем, кто окружал его, пока нет времени, надо спешить. Сергей вздохнул. Подумайте, Карим. Я вас сейчас оставлю. Скоро мы поедем. Перед этим мы еще раз поговорим. Если захотите, то на чистоту. Карим продолжал угрюмо молчать. Сергей вышел из комнаты и спустя час возвратился Ибадов. Комсомольцы уже разошлись. В большой комнате находились только Сергей и Мукумов. В низках стояла баранина, в кувшинах не убавилась вина. «Все верно, Сергей Павлович, устало сказал Ибадов, опускаясь на подушку. Товарищ Нуриманов сам выяснил. У Сафарова нет здесь родственника. Так, медленно произнес Сергей. Выходит и у Якубова тоже. выходит так, Сергей Палч. Сергей посмотрел на Мукумова. кому же он тогда приехал этот парень? Неужели к Рахимову всё-таки? Мукумов покачал головой. Пустой человек, несерьезный человек, конечно, пьяница, семью бросает, по базарам живет. Дело с ним вести никто не будет, конечно. Кто же тогда останется, спросил Сергей. Ведь к кому-то этот парень приехал? А начирет попросился к Рохимову, добавил Ибадов. Мукумов потёр лоб. Я так полагаю. Верно он говорит, конечно. Не достал он того человека. Я велел ребятам обойти весь кишлак, конечно, узнать, кого дома нет, кто уехал. Того человека дома нет. Все узнал, мог убежать, конечно. А что? Загорелся Ибадов очень верно. Молодец Мукумов, ай молодец. Кори стало известно, что из кишлака исчез и правильный стыдливый человек Тураб Султанов. Тот самый, который так стыдил своего брата Наби, когда того судили три года назад. Наби Нагитк даровал на себе бороду и кричал, что дает третий развод. Тихий, стыдливый его брат, оказывается, последний развод этому черному делу давать не собирался. Карин при новом разговоре с Сергеем, когда тот назвал ему имя исчезнувшего старика, Мрашнин коротко сказал: "К нему приезжал, да? Вас Якубов?"